Интервал сближения. У Дженсом все силы уходили на то, чтобы дышать. Казалось, она сражается с водой уже много часов. Борется с постоянно меняющимися течениями. Отчаянно пытается не врезаться во что-нибудь настолько сильно, чтобы повредить скафандр. Это не всегда получалось. Один из фонарей ударился о дно с ужасающим скрежещущим звуком и погас. Блок приборов на груди костюма зацепился за край арки, застрял и едва не оторвался, прежде чем ей удалось высвободиться. Вода вокруг кипела и пузырилась. Волна за волной обрушивались на бывшего командира Ориона-7, швыряя нетонущий скафандр в разные стороны. Она пыталась найти, за что уцепиться, но всякий раз терпела неудачу. Дженсон пыталась ухватиться за корнеподобные отростки, плотным ковром устилавшие дно, но они оказались слишком скользкими. Она пыталась затормозить, прижавшись к какой-нибудь арке, но течение было сильнее. Дженсон не переставала искать Рао и Хокинса, вызывала их, окликала. Один раз она увидела фонари скафандров, конусы света, бьющие вверх из пенных гребней волн. Она попыталась плыть в их сторону, но ее подхватила какая-то новая быстрина и увлекла в темноту. Один раз, когда Дженсон еще пыталась держать голову над водой, она почувствовала, как чья-то рука коснулась ее ладони. Пальцы скользнули по ее пальцам и пропали в темной воде. Очень хотелось надеяться, что это была человеческая рука. Вода не переставала двигаться не давала бывшему командиру ни секунды передышки. Бросала ее в разные стороны, затягивала в водовороты, выплевывала на гребень миниатюрного цунами. Дженсен подхватывали неожиданные струи, окутывали ревущие пузыри, ее утягивала вниз и била об пол, кружила колесом. Раскидывая руки и ноги, она старалась максимально увеличить сопротивление течению, и это вроде срабатывало, Но потом налетала громадная волна, опрокидывая на нее миллионы литров воды. И астронавт летела вперед еще быстрее. В темной воде оставшийся фонарь высвечивал только потоки пузырей и какие-то обломки. А Дженсен несло все быстрее и быстрее. А потом прямо перед ней возникло нечто твердое, стремительно приближающееся. Она раскинула руки, пытаясь хоть как-то затормозить, замедлиться но ее бросило в сторону, а потом что-то врезалось ей в ногу, в колено. В голове ослепительно вспыхнуло, раздался тошнотворный треск, который отдался в костях. А потом снова набежала волна, бросая Дженсон вперед, протащив по сросшимся скрученным отросткам. Ее толкнуло вверх по склону, который оказался шершавым, но податливым. Вода отхлынула, оставляя бывшего командира Ориона-7 на том, что внезапно стало берегом. Дженсен поняла, что лежит ничком на чем-то, что можно было бы назвать отмелью. Ее выбросило на сушу, может быть, ненадолго. Вода, стекающая по склону обратно в темное море, хватала ее за ноги. Дженсен начала соскальзывать и зашарила руками, цепляясь за берег. Это было бесполезно, ей не удавалось удержаться. «Сейчас ее утянет обратно в бурлящую воду, унесет и снова начнет бросать. И на этот раз...» Кто-то схватил ее за запястье и потянул вверх, подальше от кипящего прибоя. Она услышала, как Рао кричит что-то и тащит ее из воды вверх по берегу. Дженсон перекатилась на бок и несколько раз глубоко вздохнула. Рао кричала на нее, спрашивала, цела ли она но бывший командир ее почти не слышала. Она была слишком занята ощущениями в своем колене. Если оно сломано, и она не сможет идти, что они будут делать? Если у нее раскололась коленная чашечка, если под кожей остались только осколки кости, то... Вот только колено больше не болело. Вообще не болело. Оно полностью онемело. Дженсен не знала, хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. И она сделала то, что было, мягко говоря, неправильно, но этого требовало ее подсознание. Дженсен осторожно встала и перенесла вес тела на левую ногу. Она не заорала, не рухнула, как подкошенная. Нога выдержала. Что бы ни случилось с ее коленом, оно не сломано. По крайней мере, так ей казалось. Рао стояла рядом. Дженсен заключила ее в объятия, так что их фибергласовые нагрудники стукнулись друг о друга. А потом бывший командир отошла в сторону, испытывая неодолимую потребность лечь, что она и сделала, растянувшись во всю длину на почти твердой земле. Берег оказался упругим и мягким, так что колени и кисти руки тонули в нем, создавая небольшие выемки. Дженсен подняла руку и поверхность тут же выровнялась. Это ощущалось так, будто стоишь на громадном воздушном шарике. Рао продолжала что-то говорить, но напарница отвернулась от нее. Ей хотелось сначала понять, где они находятся, а уж потом решать ту проблему, которую обнаружила астробиолог. Поверхность оказалась красновато-коричневой и была не гладкой, а покрытой крошечными светлыми узелками, и напоминала кожицу осьминога. Дженсен осмотрелась и решила, что находится на каком-то острове из резиноподобного материала, который поднялся из неглубокого темного моря. Каждые несколько секунд поверхность словно вздрагивала, немного приподнималась и опускалась. А может, это только казалось. «Дженсен!» — сказала Рао. Ее голос, наконец, пробился сквозь туман, заполнивший голову напарницы. «Хокинс, он?» — Хокинс, — переспросила та, помогая себе встать. «Он здесь?» Однако стоило скользнуть лучом фонаря по поверхности острова, и подтверждение уже не потребовалось. Командир оказался выше по склону, неподвижно лежал на боку. Дженсен проковыляла к нему и упала на колени. Ей не видно было его лица. Внутренняя поверхность забрала скафандра майора Хокинса, была измазана кровью. «Он жив», — сказала Рао. «Вся его телеметрия поступает, он дышит, и сердце у него бьется, но он не реагирует. Наверное, сильно ударился головой». «Крови много», — возразила Дженсен. «Раны на голове сильно кровоточат. Возможно, у него сотрясение мозга. Чтобы сказать точнее, нужно проверить глазной рефлекс и пальпировать голову». «Для этого с него пришлось бы снять шлем». Когда Рао вынесла на остров, и она выползла из темной воды, то нашла Хокинса именно в этой неудобной позе. За последние 15 минут его состояние не изменилось. «Угу», — согласилась астробиолог, — «мне придется снять с него шлем». Женщины уставились друг на друга, ужасаясь тому, что это может означать. Они понятия не имели, что может произойти, если Хокинс подвергнется воздействию атмосферы 2И. Рау взглянула на газоанализатор на груди своего скафандра и убедилась, что теперь кислорода стало много, и в воздухе не летает ничего ядовитого. Вот только анализатор не показывал всего, что еще может оказаться в воздухе. Макрочастицы, споры плесени, какие-нибудь токсины – «Мы можем его отравить», — высказала она свои опасения. «А наши медицинские ресурсы весьма ограничены. Если он вдохнет что-нибудь токсичное, у меня не будет возможности его от этого уберечь». «А если ты его не осмотришь?» — спросила Дженсен. «Он может умереть от травмы», — произнесла со вздохом астробиолог, положив руку в перчатки на макушку его шлема. «Или сам оправится». Ей было плохо видно лицо Дженсон, Мешали разнонаправленные источники света. «Я видела на той арке одного из членов команды Каспейс», сказала ее старшая коллега. «Мы все видели». «Дженсен!» «Нет, выслушай меня. Кто бы это ни был, он был не в скафандре, только в чем-то вроде термобелья. Если они смогли тут выжить под воздействием всех стихий, то, возможно, и с Хокинсом все будет нормально». «А ты на сто процентов уверена, что видела именно человека?» Сама Рао заметила только тень и оранжевый промельк. Ей было слышно тяжелое дыхание Дженсен. Похоже, та и сама была не в слишком хорошем состоянии. «На сто процентов нет», — наконец признала Дженсен. «Но нам надо принять решение. Ну же, помогай мне». Надо было отстегнуть две защелки устройство повышенной надежности, не позволявшее снять шлем случайно. После этого они вдвоем прокрутили огромный шлем на металлическом кольце воротника. На последней четверти оборота раздался громкий щелчок, еще один механизм защиты. Рау отдернула руки, но Дженсен не колебалась. Она завершила поворот, после чего сняла шлем, стараясь не царапнуть подбородок Хокинса и не коснуться его головы. Немного воздуха вышло из его воротника, и ткань скафандра на ногах опала из-за потери герметичности. Майор не пошевелился и даже не забормотал во сне, но на верхней губе у него почти тут же появились капельки пота. Рау забыла, насколько тепло стало внутри 2И, ведь ей в скафандре было совсем не жарко. Оставалось только молиться, что она приняла правильное решение. Обе напарницы внимательно всматривались в лицо коллеги. На мгновение им показалось, что он умер, перестал дышать. А потом все тело его содрогнулось, рот открылся, и он протяжно и натужно втянул в себя воздух. Дженсон посмотрела на Рава. Обе молчали, пока Хокинс не выдохнул, едва слышно. «Он не умер», — сказала Дженсон. «Он сделал вдох и не умер. Это же хорошо, верно?» Рау нахмурилась. Это еще ни о чем не говорило. «Отойди и не мешай мне работать», — потребовала она. Теперь, когда шлем был снят, она увидела, что белый подшлемник стал коричневым от засохшей и свернувшейся крови. Она стала бережно стягивать шлем. Он прилип к щеке командира и волосам. Похоже, пока его тащила в воде, Хокинс несколько раз ударился головой. Вся левая сторона его челюсти представляла собой сплошную лиловую ссадину. Кожа на лбу лопнула. Именно оттуда и натекла кровь. раос сделала все, что могла. Она вытащила трубку резервуара с водой из кольца его воротника и, используя ее как пульверизатор, постаралась смыть с его лица кровь. Рана на лбу почти тут же снова начала кровить. Она выхватила из НЗ повязку и прижала ее к порезу. Приподнимая Хокинсу веки, она увидела, что глаза у него двигаются в глазницах. Зрачки были сильно расширены, возможно, приспособившись к темноте двои, но хорошо хоть оказались одинакового размера. Она направила свой фонарь прямо ему в лицо и посмотрела, как зрачки сокращаются. Это происходило медленнее, чем ей хотелось. «С ним все будет нормально?» – спросила Дженсон. Рао не знала. Она продолжала зажимать рану и надеяться на лучшее. Парминдар Рао. «Все знают, насколько сложно делать прогнозы при сотрясении. Без нужных приборов я не могла определить, что с ним. То ли он просто сильно стукнулся головой, то ли в мозге идет кровотечение в мягкую оболочку, и он уже через час умрет. Я могла проверять, не наливаются ли у него кровью глаза». Нет ли дезориентации и тошноты? Но пока он не очнулся, невозможно было сказать, выживет ли он. Дженсен осматривала их снаряжение, тщательно проверяя каждый предмет на сохранность. Астронавтам повезло. Пока их бросало течением, рюкзаки помяло, но в НАСА делали надежные вещи. Нейтринная пушка также прекрасно работала. И, что важнее, радио в скафандрах сохранило работоспособность. Ситуация с освещением была не столь безоблачной. Выдвижной фонарь Дженсон выронила, когда упала альдины. Они лишились почти всех светопалочек, но у нее еще остались две осветительные ракеты. Затем бывший командир проверила НЗ. У них была аптечка Рава и пара термоизолирующих одеял. И, наконец, она проверила запасы воды и воздуха. В одном кислородном патроне оказалась сильная вмятина. Не подключая его к скафандру, невозможно было определить, будет ли он работать. Оставались и другие патроны, на вид целые и полные. Дженсен попыталась их пересчитать и сразу же сбилась в середине подсчета, так что пришлось начинать сначала. Что происходит? Она посмотрела на патроны у себя в руках. Их было не так уж много. Один, два, три... «Сколько мы уже здесь?» — спросила Дженсен. Рау изумленно посмотрела на нее. Часы были встроены в каждый скафандр. Уточнить время было достаточно просто. Надо было вспомнить, в котором часу они уходили из Ориона. Дженсен медленно моргнула и попыталась сообразить. Внутри двои думалось с трудом. Мысли отказывались полностью оформиться, а потом и вовсе исчезали бесследно. Было ли это результатом постоянной темноты, воздействия магнитного поля двои, или она просто устала? Не могу, не помню, когда вид Рао был растерянный. Тогда Дженсен сосредоточилась и посмотрела на часы. Вышло то время, когда они оказались в шлюзе. Мы тут почти сутки, объявила она, завершив вычисление. Не может быть, отозвалась астробиолог, хотя, наверное, «То есть я помню, как переключала кислород? Довольно давно, еще когда мы...» «Ой, я точно не помню, когда именно...» Дженсен кивнула. Патрона хватало только на 12 часов. Она злорадно подумала, что если ее и покидает разум, то и с РАО происходит то же самое. «А как насчет аккумуляторов скафандра?» — спросила она. «Внутри 2И, их нельзя было ни подзарядить, ни сменить. У меня еще 64% доложила астробиолог. Дженсон кивнула. «Если мы здесь остаёмся на какое-то время, то стоит отключить фонари. Они съедают заряд намного быстрее, чем система жизнеобеспечения». «Ты серьёзно?» — изумилась Рао. «Не уверена, что смогу перенести темноту». «А у тебя вообще не будет выбора, если заряд кончится». Дженсон сложила пару светопалочек пирамидкой, словно дрова для костра. Они почти не разгоняли тьму, Но это было все-таки лучше, чем полностью потерять возможность видеть. Напарницы постарались уложить Хокинса поудобнее. У них нашлась целая пачка пакетов для сбора образцов. В свернутом виде они заменили ему подушку. Рау выпрямила ему ноги, а потом они осторожно перекатили его на спину. Майор продолжал дышать. Дженсон это несколько раз проверила. «Мы можем дать ему несколько часов», сказала она. «Если нас тем временем что-нибудь не попытается убить...» «Тебе и самой неплохо было бы полежать», — сказала Рао. «Если не возражаешь, я бы и тебя осмотрела. Я видела, что ты прихрамываешь и...» «Возражаю», — отрезала ее коллега. «Нахрен! Я в полном порядке». Рао обиженно отшатнулась, и дженсон моментально устыдилась своего тона. Еще не договорив, она поняла, что просто выпускает пар, что ее достали неудачи и трудности. Она мысленно обругала себя, приказывая себе не огрызаться. Ведь сейчас они так нужны друг другу. Она заставила себя сдать назад. «Извини», — сказала она. «Это колено. Оно и раньше было не очень, а в воде я им стукнулась. Но оно в норме, правда». «Ты совсем себя не жалеешь. Проблема с хрящом? Достаточно типична для твоего возраста». Рау замолчала так внезапно, что Дженсен встревожилась не увидела ли она, как что-то бросилось на них из темноты. Однако в следующее мгновение она поняла, что собеседницу испугало выражение ее лица. «У тебя был такой вид, словно ты сейчас на меня кинешься», сказала Рао с тихим, но неискренним смешком. «Надо поспать», — буркнула Дженсен. Лучшего извинения она придумать не смогла. И к тому же астробиолог сказала истинную правду. «Давай», — сказала Рао, — «я подежурю». Дженсен кивнула и постаралась поудобнее свернуться на упругой поверхности. Каждые несколько секунд она чувствовала под собой легкое содрогание. Ощущение оказалось странно уютным. «Словно материнское сердцебиение», — подумалось ей. «Словно...» Мысль так и не успела оформиться. Она отключилась. Это был сон. Внутри двои иногда было трудно отличить сон от реальности. Исчезали четкие границы между темнотой снаружи и внутри тебя. Сны приходили как размышления, как особенно яркие воспоминания. Фантазии. Во сне Дженсен оказалась одна на орбите Земли. Под ней кружились бесконечные облака. В верхней части своего поля зрения она едва различала лимб планеты. Ее изгиб, но головой пошевелить не могла. Раздался писк, и искаженный голос прошептал ей. «Глиссада, окей. Тормозные двигатели, окей. Момент разделения. Через четыре, три, два, один». Циклон двигался вверх по Африке, запуская длинные белые полосы облаков в Южную Атлантику. Она поняла, что находится не на корабле что свободно парит на орбите. Но вот вместо идеально замедленного движения при выходе в открытый космос, она оказалась во власти потока, словно во время погружения в воду. Руки и ноги у нее качало, как будто по ним била холодная вода. Опять писк и голос сообщающий. «Отчет запуска системы управления спуском пошел!» Она ощущает повышение температуры. Чувствует движение воздуха. Голос не паниковал, так что она попыталась тоже не паниковать. Но если она оказалась слишком низко, если орбита слишком понизилась, если она войдет в атмосферу, но она... Она... Она же не в корабле, она просто в скафандре и не выдержит атмосферного нагрева. Грозы выстроились вдоль атлантического побережья Северной Америки. Одна, две, три, четыре оторвавшись от крупного урагана в Саргасовом море. Она к такому не подготовлена. Если она попытается вот так войти в атмосферу, то она... Похоже, по всему Среднему Западу погода дождливая, честно. Пип. Внешняя температура 300 и растет угол. Хождение норм. Парашюты готовы раскрыться. Ее трясет. Сильно трясет. Плечи дергаются, голова в шлеме мотается. Земля очень-очень большая, а атмосфера такая плотная и полна водяных паров. Водяной пар конденсируется на пыли в верхнем слое атмосферы, образуя капли дождя, которые собираются в... Она перевела взгляд вниз и увидела, что ее перчатки стали вишнево-красными. Светятся вишнево-красным. Пальцы начали плавиться. Свет был слишком яркий. Копья света летели в него со всех сторон, окруженные разноцветными ореолами, которые горели внутри его глаз. Горели! Горели! Он боролся. Пытался всплывать сквозь мысли, бурлящие у него в голове, нашептывающие слова, мелкие шепотки слов, которые он пытался... пытался склеить в связные мысли, но... но... «Боже, в ушах у него звенит и так громко, так громко!» а, -а, -а, -а, -а, -а простонал он. Язык у него прилип к зубам, высох и приклеился к их неровно выстроенной поверхности. Хокинс сел и потер рот руками в перчатках, пытаясь избавиться от присохшей к губам и подбородку слюны. И только тут осознал нечто ужасающее. На нем не было шлема. «Боже!» Кто-то снял с него шлем. Кто это сделал? Кто, будь он проклят?» Он повернулся. Дерьмо. Голова сразу закружилась. И увидел, что Парминда Рау лежит на земле, подложив руку под свой оставшийся на месте шлем. «Это не она. Она хорошая девочка. Где? Где Дженсен?» Он обнаружил ее, свернувшийся в клубок на нетвердой земле. «Крепко, сука, спящей. Все, кроме него, спят. Какого черта? Неужели никто вообще не думает о безопасности? Майор поднял руку и коснулся кармана на груди своего скафандра. Кармана, который оставался надежно застегнутым с момента их выхода из Ориона. Если Дженсен украла то, что было в этом кармане... Если она раскрыла его тайну, и тогда он... Он просто не знает, что он тогда... Боже... Правый, мозги превратились в кашу. Думать не получается. У него начинается паранойя. И не та здоровая паранойя, которая связана с его профессией. Дженсон ничего у него не крала, не в ее стиле. Она сняла с него шлем, да. Наверное, была веская причина. Типа она решила его убить. Она злится, что он перехватил командование. Она его ненавидит. Может, она... Она... Окинс подполз к ней и схватил за плечи. С силой встряхнул. «Ты сняла с меня шлем!» — сказал он. Ее лицо кривилось. Все черты дергались и разбегались от страха, словно пытаясь ускользнуть друг от друга. «Зачем?» — прорычал майор. «Зачем ты это сделала?» Внезапно с ним начала говорить Рао. Рао попыталась его отвлечь. Она потянула его за плечи, Заблок жизнеобеспечения на спине, а у него не было сил вырваться. Ему пришлось отпустить Дженсен и повернуться к Рау. — Ты что, не понимаешь? — возмутился Хокинс. — Она сняла с меня шлем! — У тебя сотрясение. Нам пришлось его снять, чтобы тебе помочь. Ты дезориентирован. Это типично для... — Ни хрена! Я в полном порядке! — заорал он, чего у него заломило в затылке. Голова дико болела. Майору хотелось снова схватить дженсон схватить и наорать на нее. Она убила Блейна Уилсона. Она убила Стивенса. А теперь, наверное, и его самого убила. Еще секундочку, и он ей все выскажет. Как только головная боль перестанет мешать ему думать. Господи, как голова болит. Так болит! Он поднял руки и надавил большими пальцами на виски. С силой вдавил пальцы в кожу. «Что скажешь в свое оправдание?» — спросил он у Дженсен. хокинс толком не знал, что хочет этим сказать. Она не пыталась его убить. Нет, конечно. Это просто головная боль говорит за него. Старуха, наконец, повернулась лицом к нему. Лицом к своему командиру, который с ней разговаривает. О чем она к дьяволу думала, когда снимала с него шлем? Здесь опасно, здесь... От этой мысли ему вдруг стало смешно. «Соберись!» — приказал себя майор. «Просто соберись!» Дженсен подняла руку в перчатке, вытянула в его сторону. «Видишь это?» — спросила она. «Это не моя галлюцинация!» На ладони у нее лежала маленькая карта памяти. «Не знаю, откуда она взялась», — сказала дженсон «Когда я проснулась, она была здесь. Когда я села...» Она выпала у меня из руки, и я снова ее схватила. «Не понимаю». «Ты... ты заснула?» «Нет», — ответила Рао. «Если и засыпала, то только на секунду. Я знала, что... спать нельзя, надо дежурить». Дженсон видела, что позади Рао сидит Хокинс, обхватив голову руками. Кажется, он немного успокоился. Ей бы тоже хотелось успокоиться. Она глубоко вздохнула осмотрелась, проведя фонарем колеблющейся поверхности острова. Вокруг ничего не было. По крайней мере, она ничего не увидела. Дженсон вставила карту в разъем на панели связи. Как и раньше, на ней был только один файл. Но тогда, как раньше, файлы имели только буквенно-цифровое обозначение, генерированное компьютером типа 4AC68883.mp7. У этого было значимое название. «Вам надо уходить, точка, МП-7». Было страшно его включать. Скрипт видеофайла. 3. В отличие от предыдущих видеофайлов, этот не пострадал. На нем ясно видны три лежащие фигуры. На двоих полные скафандры. На третьем надет скафандр, но шлем снят. Единственным источником света служит кучка светопалочек. Камера приближается к фигурам, которые на ее присутствие не реагируют. Камера какое-то время изучает их лица. Затем в поле зрения камеры попадают голые руки человека, которые роются в рюкзаке. Сандра Чанаронг шепчет. «Вы не взяли еды? Нет, конечно, не взяли!» Картинка быстро сменяется, как будто камеру развернули. Женское лицо не принадлежащая ни одной из уже снятых фигур, появляется в кадре, но только силуэтом. Чен Наронг. «Вам надо вернуться. Поворачивайте и возвращайтесь на Орион. Если останетесь здесь, то умрете. Извините». Видео резко обрывается.